Сашка была почти уверена, Туманова у нее заберут. Глупая какая формулировка у нее. Из экзотрапезной больницы, конечно. Она не шутила насчет санавиации. В таком состоянии нельзя поднимать человека в воздух. Но варианты при желании найти можно. Хотя бы переправить на машине в Барнаул. Какой-никакой, а краевой центр. А там уже стабилизируют и домой, в Москву. Но, по крайней мере, на одну ночь Всеволод Алексеевич точно останется у них. Сашка про себя решила, что костьми ляжет, но не позволит его сейчас никуда перевозить. В конце концов, она клятву Гиппократа давала, и «не навреди» было для нее не пустыми словами. А Ренат может хоть всех врачей их города тут собрать. Любой из них сейчас Сашку поддержит. Но созывать консилиум и отстаивать покой звездного пациента не пришлось. Похоже, до Рената наконец дошло, что дело серьезное, а может, Иван Иванович с ним поговорил, Сашка уже не видела. Для нее вообще перестал существовать мир за пределами его палаты. Сколько у нее было до него подобных пациентов? Сотни. И тяжелее были, и старше... и те, кому помочь уже не удавалось, по объективным причинам. Однажды еще в военном госпитале им привезли дедушку 99 лет. Он не то что в Великую Отечественную, он еще в русско-финскую воевал. Тоже с обострением астмы, ну там помимо нее такой букет был, что никто не знал, в какое отделение его засунуть. К нему подступиться боялись. В таком возрасте человек сам по себе может сыграть в ящик в любой момент и без твоей помощи. И ничего, в тот раз выписали даже с улучшением. По сравнению с ним Всеволод Алексеевич просто мальчик с легким недомоганием. Но самоуговоры не помогали совсем. По-хорошему, Сашке следовало передать Всеволод Алексеевичу кому-то из коллег. Но как бы она это сделала? А тут еще его хватание за руки. Когда повторный приступ удалось купировать, Туманова снова уложили, укрыли, Сашка притушила свет, чтобы он мог поспать, и поднялась со стула с намерением дойти до уборной. Невыносимо хотелось умыться, желательно ледяной водой, чтобы хоть как-то сбросить ощущение страшного сна. Но Всеволод Алексеевич вдруг вцепился в ее руку. Не уходи. И глаза эти синие когда-то, теперь уже непонятного, бледного цвета, но по-прежнему душу ей вынимающие. Господи, ну почему там наверху не понимают, что мечты имеют срок годности? Кто из них не хотел услышать от него эти слова лет так десять назад? И при совсем других обстоятельствах. Другому пациенту доктор Тамарин объяснила бы, что у врача много подопечных, что ей нужно идти, что на случай непредвиденных ситуаций есть дежурная медсестра, которую можно позвать. И со спокойным сердцем встала бы и ушла. Она врач, а не сиделка. А тут опустилась обратно на стул. Молча, потому что откроя народ рот и произнеси хоть слово, он с его-то музыкальным слухом все бы сразу понял. Или не понял, но наверняка бы озадачился, с чего вдруг доктор изо всех сил пытается не заплакать. Он довольно скоро уснул, измученный, но ну, наконец-то задышавший ровно. Сашка осталась сидеть, рассматривать такие знакомые, когда-то изученные по фотографиям до мельчайших подробностей черты, и думать, как странно устроена жизнь. Когда-то он, сам того не зная, спасал ее от ночных кошмаров. И не ночных тоже. Сколько ночей он пел с экрана телевизора, отвлекая ее от безысходной реальности. Теперь она отдает долги. И он, опять же, ни о чем не знает. Через два часа проснулся, резко сел, озираясь по сторонам. «Ну что такое?» Сашка приподняла настольную лампочку, чтобы свет падал на него. «Все хорошо, вы дышите, все нормально, это не приступ». Хотела добавить, это у вас в голове, а не в бронхах, но промолчала. Еще ему лекции сейчас не хватает. Обычная ситуация очень часто встречается. Само пройдет, когда приступы станут реже. «Пить будете?» Смотрит удивленно. Да, можно подумать, ненародная любимец, какой-нибудь никому не нужный дед из дома престарелых, не привыкший к элементарной заботе. Что же она за эти пять лет пропустила? Буду. С молоком. С молоком, конечно. Пока делала ему чай, подумала, что завтра надо будет послать кого-нибудь в магазин, купить ему сладости для диабетиков. В центральном гастрономе есть специальный отдел. И тут же одернула себя. Да не будет никакого завтра. Завтра он проснется отдохнувшим, вспомнит, что он Туманов, «Господин артист, не подходи близко!» и усвистит из твоей богодельни, даже не сказав спасибо. Дальше гробит себя на радость зрителям и бессменному антрепренеру. Но завтра оказалось совсем иным. Всеволод Алексеевич действительно проснулся в куда лучшем состоянии, чем был накануне. Наблюдая, как он, даже не спросясь, встал и довольно бодро прошествовал в туалет, Сашка еще раз убедилась в правильности своих прогнозов. «Ну все!» Сейчас потребует телефон, брюки, Рената и Мерседес к воротам. Но он, как ни странно, вернулся в кровать, заинтересованно посмотрел на Сашку. «Доктор, а завтрак мне полагается?» Сашка усмехнулась. «Порядок, жить будет». «Непременно, — всел Алексеевич, — схожу, узнаю, что у нас сегодня в меню. Побудете в одиночестве или сестру позвать?» Покачал головой. «Не надо, сестру. Подожду вашего возвращения». «Ну, конечно, когда светло, уже не страшно. И слава богу. После завтрака и утренних лекарств пришлось пустить к нему Рената. А что Сашка могла сделать? Имеет право. И жене он, наверное, хочет позвонить. И вообще, ей лучше устраниться, пусть вон Иван Иванович документы на перевод подписывает. Она ушла к себе в кабинет. Скромный закуток в конце коридора, где бывал очень редко, большую часть дня проводя в палатах. Но сейчас ей как раз хотелось уединиться. Не видеть, не слышать, не думать, что там будет с ним дальше. Не ее забота. Все, что от нее зависело, она сделала. «Спасибо, дорогая судьба. Шутить ты умеешь. Злые, правда, шутки получаются». Сашка закопалась в бумаге, которые давно следовало посмотреть и до которых вечно не доходили руки. Провозилась часа два, когда в дверь постучали. «Ну что еще? Неужели все-таки ее заставят выписывать Туманова? Если сейчас окажется, что он захочет с ней попрощаться, сказать спасибо напоследок она точно не выдержит. Где-то у нее в ящике стола успокоительные таблетки валялись. В годы поклонничества она их горстями пила, особенно перед его концертами. А сейчас и забыла про них. Таблетки, чтобы не думать. Хорошая замена алкоголю. Александра Николаевна донеслось из-за двери. Туманов вас требует. Прям-таки требует. Сашка проглотила таблетку, машинально застегнула халат на самую верхнюю пуговицу и пошла. Рената как ни странно, не встретила. Что, за машиной побежал? Я понимаю, что вы меня не послушаете. С порога, стараясь не смотреть ему в глаза, начала Сашка. Но все равно скажу. «Вам надо лечиться, Всеволод Алексеевич. Нужно уменьшать использование ингаляторов всеми возможными способами, иначе будет только хуже». «Так лечите, тетя доктор!» Насмешливо произнес почти тот самый голос, который она бы узнала из тысячи, который невозможно забыть, сколько бы лет не прошло. «Что вы там вчера говорили? Массажи, травки, гимнастика? Что еще? Давайте я к вашим услугам». И только тогда Сашка подняла взгляд. Он сидел в кровати и явно никуда не собирался. Что? Если нужно что-то заплатить, вы скажите, продолжил он. У меня, правда, только карточка. Вы карточки принимаете? Народным артистам у нас бесплатно. Она нашла в себе силы улыбнуться. Ну, хоть какой-то толк от этого звания. Тогда мне еще чайку, пожалуйста. Гулять так гулять. Туманов пробыл у них в отделении две недели. Две недели Сашка жила на работе в прямом и переносном смысле. Иван Иванович наверняка удивлялся, но виду не подал. Наоборот, взял на себя всех ее текущих больных, предоставив Сашке единоличное право возиться с ВИП-пациентом. И Сашка возилась с утра до ночи. Сначала капельницы и уколы, потом дней через пять – отвары, ингаляции, прогулки на свежем воздухе и дыхательная гимнастика, конечно. Только массаж доверила другому специалисту, вызвала старую приятельницу Ниночку из расположенного неподалеку санатория. «А сама что?» – удивилась Ниночка. «Ты же умеешь!» Еще три года назад Сашка у нее же и училась, решив, что знания лишними не бывают. Тогда они, собственно, и подружились. Сашка ушла от ответа. Даже скажи она правду, Ниночка ни за что бы ее не поняла. Рената Туманов отослал в Москву сразу же. Зарине ежедневно звонил. Но Сашка всегда выходила, когда они разговаривали, и была не в курсе, что он рассказывает жене. Может быть, и правду. По крайней мере, мадам Туманова изображать декабристку не спешила и на Алтае к больному мужу не рванула. Их проблемы, вот уж о чем Сашка точно думать не хотела. Тоня уже уехала вместе со всем коллективом и только слала Сашке смс-ки, справляясь о самочувствии босса. Всеволод Алексеевич продолжал шутливо звать ее тетя доктор, и справно лечился, но с каждым днем все больше становился похож на того Туманова, от которого она когда-то предпочла сбежать за тысячи километров. Он все чаще брался за телефон, договаривался с кем-то о переносе концертов, уже не просил, чтобы ночью кто-то с ним сидел, словом, обретал контроль над ситуацией, как всегда. От ангалятора они, конечно, за такой короткий срок не избавились, но, по крайней мере, он не хватался за него по 10 раз на дню. Одного-двух применений стало достаточно. А потом сел Алексеевич уехал. В Москве его ждали на каких-то съемках, далее он собирался продолжить гастрольный тур. Тетю доктора очень сердечно благодарил, пытался сунуть деньги, которые успел уже где-то обналичить. На этом моменте Сашка едва сдержалась, чтобы не послать его непечатными выражениями. Он понял, ограничился объятиями и обещаниями помочь больнице, само ведь за нее словечко где-нибудь там, в Москве, перед чиновниками, с которыми часто пересекался на корпоративах, чтобы финансирование улучшили, технику, какую надо, закупили. В день, когда он уехал, доктор Тамарина взяла на работе отгула на ближайшие три дня – «Правильно, отдохни, дочка», кивнул Иван Иванович, выслушав ее просьбу. «Ты молодец, такого пациента на ноги поставила. Развейся в Барнаул съезди погулять». Но в Барнаул доктор Тамарина не поехала. Три дня доктор Тамарина ревела дома в подушку. Но кто бы об этом узнал? «Что вы головой качаете? Не понимаете нас? Осуждаете? Что ж, ваше право. Только жалеть нас не надо. Потому что эту жизнь мы выбрали сами. И получили в итоге все, что хотели. Все. Даже я». Я всегда мечтала писать книги. И если бы не Всеволод Алексеевич и мои девчонки, где бы я взяла такой шикарный материал? А главное, столько эмоций, сколько пережито за все те годы. Мы несчастны? Глупости. Я же вам с самого начала сказала, счастья хватило на всех. Нюрка теперь москвичка, живет на Арбате, и больше никто не мешает ей по ночам своим кашлем и шарканьем. Тоня поет в ансамбле «Жемчужинки Алтая», радует пенсионерок, любительниц художественной самодеятельности. Ну да, на Алтае, в том же городке, где живет Сашка. А что ей было делать в Москве после того, как коллектив Туманова распустили? Кирюшка поступил в военно-медицинскую академию уехал в Петербург. Сам профессию выбрал, никто не подсказывал. Очень хотел быть врачом, как тетя Саша, и военным, как дедушка, которого он никогда не видел и о котором ничего не знает. Страшная вещь генетика, страшная. Вот и получилось, что в Москве у Тони никого, а на Алтае. А на Алтае Сашка. Который помощь не помешает. Ну и ладно, давайте обо всем по порядку. Зима здесь самые настоящие, с морозами и снегопадами, такими, что сугробы вырастают до самых окон. И Новый год здесь настоящий, сказочный, с катанием на санках, уютным потрескиванием дров в печке, с волшебным блеском старых елочных игрушек, уложенных на вату между оконными рамами. Не то, что в Москве, где снег может выпасть в конце октября, а к декабрю уже превратиться в грязную кашу под ногами. И где в бесконечной спешке и суете практически невозможно уловить новогоднее настроение. Домой елку можно было бы и не тащить. Во дворе у Сашки росла маленькая пихта, которую она каждый год и наряжала. Раньше. Но теперь в доме жил один товарищ, который непременно хотел елочку с игрушками и подарками. Пихта во дворе его бы не устроила, тем более, что по таким сугробам он сейчас во дворы не выберется. К тому же и колено у него разболелось аккурат к празднику, и теперь он прихрамывает. Но от палки решительно отказывается. Не дедушка какой-нибудь. Ну, конечно, не дедушка. Самый красивый, самый любимый, самый молодой. Особенно, когда наденет белую рубашку, потребует завязать ему бабочку, уложит седые волосы перед зеркалом. Он ненавидит разгильдяйство, не признает домашней одежды, вроде халатов или спортивных костюмов. Если и наденет халат, то только поверх рубашки и брюк, а скорее предпочтет ему вельветовую курточку с блестящими лацканами. Единственное, с чем он готов мириться, это с тапочками, мягкими и обязательно теплыми, даже летом. Вот и елочка приехала. Сашка с трудом пропихнула деревце в дверной проем и пристроила в свободном углу, аккуратно против его кресла. Нравится? Поднял глаза от книги, посмотрел поверх очков, улыбнулся. А игрушки. У нас есть. Плохо сегодня дышит, говорит с паузами, с досадой отметила про себя Сашка. Такие вещи она уже фиксировала машинально, также машинально корректируя лекарства, которые ему надо сегодня дать. Ну, главное настроение у него хорошее, радуются елочки, радуется предстоящему празднику. Как мало ему теперь надо для счастья, как легко теперь это счастье для него организовать? Есть, конечно, целых две коробки. Сашка распахнула дверцы шкафа и выудила из глубины два ящика. «Одна от прежних хозяев дома осталась. Вот тут вот старые игрушки стеклянные. А во второй те, что я сама покупала, там поновее. Вам какие? Давай все». Поднялся из кресла, прошкандыбал к ней смотреть игрушки. «Подождите, нужно еще установить елочку. Я сам. Дай мне ведро и проволоку». Сашка послушно принесла и то, и другое. Ни слова поперек не сказала. Ни в коем случае нельзя лишать его мужской работы, хотя бы той, которая ему по силам. Это его очень обижает. Она ставила его разбираться с елочкой, а сама принялась накрывать на стол, краем глаза присматривая, что он делает. Угощение много, Сашка очень старалась, чтобы оно было разнообразным. Вчера весь день провела у плиты». За прошедшие два года она поневоле стала разбираться в диабетической кухне, обзавелась скидочными картами в нескольких интернет-магазинах для диабетиков и каждый месяц забирала с почты посылки с конфетами, печеньем и всяческими заменителями сахара, которые можно использовать в готовке. Гликемический индекс любого продукта могла тарабанить, даже разбудить ее ночью. Но самое главное, научилась готовить так, чтобы он забыл про свои болячки, чтобы у него и мысли не возникало, что он в чем-то ограничен. А современная инсулиновая помпа, тоже заказана через интернет, еще и от постоянных уколов избавила. Вот тогда жизнь для обоих приобрела новые краски. Да, теперь только так. Все на двоих. Ему не здоровится, и Сашке хочется на стену лезть от тоски. Но дни, когда они вместе гуляют по лесу, или вот как сейчас возятся с какой-нибудь ерундой дома, они самые счастливые. Их долго не хотели оставлять в покое. Приезжали журналисты, каким-то чудом раздобывшие адрес. Еще бы такая сенсация. Материал можно отснять, закачаешься. Но никто не закачался. Сашка решительно выставила съемочную группу за дверь. Потом Сашка с ужасом ждала, чтобы явиться Зарина. Но мадам Туманова так и не приехала. А в один из хороших дней, когда у Алексеевичу хотелось разговаривать, он между делом упомянул, что еще в Москве переоформил на супругу всю недвижимость. «Чтобы скандалов не было», — пояснил он. «И соблазна принять, признать меня невменяемым, пока я какое-нибудь завещание не в ее пользу не написал». Но редкость здравая мысль для него сегодняшнего. Приехал он тогда в жутком состоянии. Прилетел сам и сам добрался до ее дома, но задыхался через каждое слово. Баллончик боялся выпустить из рук, шатался от слабости и высокого сахара. Лечить, тетя доктор!» – пробормотал он побелевший, застывший в дверях Сашки, которая считала, что за прошедшие с их последней встречи три года вообще потеряла способность что-либо чувствовать. И она опять лечила, выхаживала, отпаивала травяными сборами, сидела с ним ночами. Уже много позже он рассказал, что ушел со сцены, сорвав подряд пять или шесть выступлений, заплатив бешеную неустойку, вдрызг разругавшись с Ренатом и распустив коллектив. Впрочем, обо всем этом Сашка знала о Тоне, но версия Всеволода Алексеевича оказалась еще ужаснее. Скорее всего, Тоня оберегала подругу от подробностей. «Не могу больше», — закончил он свой рассказ, — «и не хочу». Поначалу он собирался только подлечиться, а потом уехать в Москву, купить себе отдельную квартиру и тихо доживать. Но чем больше времени они проводили вместе, тем очевиднее было для Сашки, что один он жить не сможет. Он забывал выключить краны, принять лекарства, вовремя поесть и сделать укол инсулина. И стоило оставить его в одиночестве, он замыкался в каких-то своих явно невеселых мыслях. Наверняка тосковал по сцене, по зрителю, по поездкам, по всему, что составляло его жизнь. И Сашка бросила все свои дела, всех пациентов, все обязанности и тащила его гулять и разговаривать. Как-то само собой получилось, что, пролежав в их больнице, а потом еще отдохнув три недели в санаторию в Белокурихе, Всеволод Алексеевич оказался в ее доме. Соседи, конечно, шептались. Даже Иван Иванович как-то косо на нее посматривал. Сашка старалась ничего не замечать. Если бы вы знали. И того, что не давало сплетникам покоя, не было и быть не могло. Зато было другое. И как вам объяснить, что человеку, чей голос хранил тебя всю жизнь, можно простить что угодно? И в конце концов, лично ей он не сделал ничего плохого. Да и кто он? Как мало напоминал увлеченно сейчас копающийся в ящиках с игрушками и прилаживающий на пушистую ветку позолоченную лошадку, такой уютный, домашний, в квадратных сползающих на носочках, безобиднейший Всеволод Алексеевич, того человека, который катком шел по их судьбам. Того, который соблазнял, использовал, сметал с дороги. Спроси его сейчас, он даже не помнит ничего из этого. Но Сашке и в голову не придет спрашивать. Только голос остался почти тот же. Голос, от звука которого по-прежнему замирает сердце. Огонечков не хватает. Стоит перед наряженной елкой, оглядывает свое творение. Не хватает, согласилась Сашка. Вот гирлянд у меня нет. Я же раньше на улице елку наряжала, там их втыкать некуда. В моем детстве елку украшали обычными свечками и поджигали. Ну да, только настоящих свечек нам тут и не хватает. Он быстро подожжет и елку, и дом заодно. Я позвоню Тоне, она купит по дороге. Успокоила его Сашка и потянулась за телефоном. Пселот Алексеевич подошел к накрытому столу. Заинтересованно изучил содержимое тарелок. Стянул половинку яйца, фаршированную икрой. Детский сад. Потерпите полчасика, сейчас уже скоро гости придут. Гости? Он тут же оживился. «Гости — это хорошо. Я всегда встречаю Новый год дома. Никогда не работаю. Хотя знаешь, сколько платят за новогодние концерты? Но у меня принцип. Это вон пусть Рубинский в Новый год поет. А Рубинский будет? А Сапфира? Кого ты пригласила?» Сашка вздохнула, отложила телефон, подошла, легонько обняла за плечи. Вот такие моменты ее очень расстраивали. Но их, к сожалению, становилось все больше. Он терялся во времени и пространстве, и ничего с этим поделать было нельзя. «Тонечка будет, Всеволод Алексеевич. Помните Тонечку? Ваш костюмер?» «Помню, конечно», — довольно кивнул он. «Хорошая девочка». Девочке скоро исполнялось сорок, но это уже совершенно неважно. Тоня примчалась веселая, возбужденная, раскрасневшись от мороза, скинула полушубок, вихрем влетела в комнату. «Как у вас тепло! Сашка, ты опять перетопила?» «Всеволод Алексеевич, как вы поживаете?» Их обычный ритуал – обнять, чмокнуть в тщательно выбритую пахнущую одеколоном щеку, получить ответную улыбку. А когда-то костюмер боялась лишний раз на глаза попасться грозному шефу. «Хорошо, поживаю, Машенька, хорошо!» Сашка сдержал сдержал тяжелый вздох. «Ничего, мелочи. К призраку никогда не виденной Машки они с Тони уже давно привыкли. Огонечки Тони купила, китайские, но все равно куда более безопасные, чем настоящие свечки». Совместными усилиями обмотали ими елку, воткнули гирлянду в розетку, уселись за стул. «Три концерта сегодня отработали», — сообщила Тоня. «В доме культуры, в библиотеке и в детском саду для малышей. Прям настоящий гастрольный ческа, в старые добрые времена. Даже голос сел, слышите?» «Голос садится, если ты с ним неправильно обращаешься», — тут же встрял Всеволод Алексеевич, накладывая себе салат. «Я тебя научу. Голос нужно опирать на дыхание, тогда связки будут меньше напрягаться». Тоня озабоченно взглянула на Сашку, та покачала головой. «Ну да, сегодня не самый хороший день». «Спасибо, Всеволод Алексеевич, обязательно приду к вам на мастер-класс», преувеличенно бодро заявила Тоня. «Начинается!» Сашка прибавила громкость у телевизора. «Сейчас президент будет говорить». Телевизор в их доме появился вместе с Тумановым. И спутниковая тарелка заодно, чтобы он мог смотреть любимый хоккей хоть круглосуточно. А сигареты исчезли. В тот день, когда он перешагнул порог ее дома, Сашка выбросила последнюю в горящую печку и больше уже никогда не курила. Впрочем, теперь было незачем. «На фоне Кремля стоит», — заметил Всеволод Алексеевич. «Я там выступал угу. пару тысяч раз. И не только там. Есть ли вообще концертный зал в нашей стране, где он не выступал?» Президент, как всегда, говорил о том, что уходящий год был непростым, но следующий обязательно будет лучше. Тоня любовалась мигающими на елке огоньками. Всеволод Алексеевич нетерпеливо крутил в руке бокал с шампанским, которому вообще-то нельзя, но если чуть-чуть, то можно. А Сашка сидела и думала, что лучше уже не надо. Главное, чтобы не хуже. И чтобы еще долго-долго все было так, как сейчас. Я благодарю вас за прослушивание аудиоверсии, книги, фанаты. Счастья хватит на всех. Еще раз напоминаю вам, что все персонажи выдуманы. Все совпадения случайны. Певца Всеволода Алексеевича Туманова никогда не существовало. Если вы хотите поддержать автора, пожалуйста, приобретите электронную версию книги или закажите бумажную с помощью технологии «Печать по требованию». Я буду очень ждать ваших отзывов и рецензий на сайте LifeLib. Мне очень важна ваша обратная связь. С вами была Юлия Волкодав. До следующей встречи.